Глава 33. Скайден. Официально сегодня был последний день моей практики в фирме Levi Krolls. И скажу честно, я искренне жалел, что она подошла к концу. Хотя в действительности, именно в роли студента-практиканта я провёл здесь всего пару дней. Как-то перед обедом один из мастеров, представленных за мной присматривать, увидел в моей тетради расчёт формулы нестатичной защиты от огнестрельного оружия. Долго её рассматривал, а потом просто позвал за собой и отвёл в кабинет хозяина и руководителя этой мастерской, Брэлдона Ливита. Об этом изобретателе слышали в нашей стране все. Около 5 лет назад он изобрёл технологию, сделавшую возможными портальные перемещения. До его открытия подобное считалось сказочным, но теперь в каждом крупном городе уже стояли портальные станции, позволяющие за мгновение перемещаться на огромные расстояния. Что интересно, своё открытие Левит совершил на пятом курсе академии, быстренько его запатентовал, продал кому надо, и с тех пор стал одним из самых богатых людей республики, при том, что его семья и до этого далеко не бедствовала. Войдя в его кабинет, я немного растерялся. все же не каждый день вживую видишь того, кем искренне восхищаешься. Но лорд Ливит оказался простым и приятным в общении мужчиной. На вид я дал бы ему лет так 27, может, чуть больше. Выглядел он как чопорный аристократ. Светлые волосы зачесаны на бок, строгий серый костюм явно сшит на заказ. Рубашка идеально отглажена, а зажим на галстуке стоит не меньше 20 тысяч шейнов». Но при этом в его взгляде не было ни намёка на высокомерие или собственное превосходство. Он спокойно выслушал приветство меня мастера, потом взял мои расчёты и попросил нас присесть в кресла. Пока глава мастерской изучал формулы в тетради, его секретарь принесла нам кофе и печенье. Только мне кусок в горло не лез от волнения. На самом деле я даже не мечтала, что когда-то мои идеи будет оценивать птица столь высокого полёта. И уж точно не ожидал, что мы с ним встретимся так скоро. «Это... гениально», — сказал он, наконец, подняв на меня горящий энтузиазмом взгляд. «Нет, это мега-гениально. Как тебя зовут?» «Скайден Вайт», — ответил я охрипшим от волнения голосом. «Я у вас практику прохожу». Ливит поднялся из-за своего стола и принялся мерить шагами просторный светлый кабинет. Выглядел он при этом искренне воодушевленным. Пятый курс, а патент не сделать без диплома, говорил он себе под нос, видимо, думая вслух. Но ждать ещё полгода глупо, нужно запускать сейчас, когда в городе неспокойно. Слушай, и посмотрел на меня, потом перевёл взгляд на мастера, который так и не ушёл и попросил того оставить нас наедине. Скайден, это золотая жила, Левит откнул пальцем в тетрадь с расчётами. Мы создадим устройство, генерирующее защитное поле, которое ты тут придумал, и оно будет продаваться даже за огромные деньги. А если заключить контракт с полицией и армией? Я сглотнул, представляя, какие у этого могут быть последствия. С одной стороны, конечно, прибыль, а вот с другой, подобное привлечёт ко мне лишнее внимание, чего делать никак нельзя. Но из-за самодурства нашего правительства ты не можешь оформить патент, пока не получишь диплом. «Ждать до лета я не хочу, потому предлагаю сделку. Я оформляю твое открытие на себя и сразу передаю тебе на него все права, пожизненно. Юридически все будет чисто, а ты сможешь законно заработать на своей идее». От такого заявления я растерялся еще сильнее. «Правда, я буду настаивать на эксклюзивных правах для Ливи Кроллс на производство», добавил он, присев на край своего стола. А восторг в его лице сменился деловой сосредоточенностью. К тому же это всего лишь расчеты. Их нужно доработать и подогнать под механизм, который и будет приводить устройство в действие. Работы предстоит много. Но лучше начать как можно раньше. Я предлагаю тебе, скажем, еще по 20% с каждого проданного изделия. Ну и должность мастера-защитника в Ливи Кроллс после окончания тобой академии. Пока же мы оформим тебя консультантом. Это все... Несколько неожиданно, ответил я. Нужно хотя бы уложить информацию в голове. Нет, мотнул головой Левит, скрестив руки перед грудью. Отвечай сейчас. И если согласен на мои условия, то сегодня же мы с тобой подписываем все договора. Доводим твои расчёты до приемлемого вида, подготавливаем бумаги, и уже завтра утром я оформляю патент. Если тебе всё-таки нужно подумать, то предложение о работе у нас аннулируется, независимо от твоего решения. Я у себя нерешительных и сомневающихся не держу. Иногда, лорд Левит, сомнения помогают избежать ошибки, проговорил я. Иногда да, но только в том, что касается точных наук и расчётов формул. А при принятии важных решений в жизни лучше сразу согласиться со своим внутренним я и интуицией. Они не сомневаются, они знают правильный ответ. Он чуть наклонил голову на бок, посмотрел на меня, чуть прищурившись, и повторил вопрос. «Ты согласен на мои условия?» А я вдруг вспомнил, что то же самое недавно пытался донести до меня Элн Лито. На мгновение прикрыл глаза, отбросил свои страхи, прислушался к себе и понял, что мне не нужно время на размышления. «Согласен», — сказал уверенно. «Согласен». И стоило это произнести, в душе стало чуть спокойнее. Отлично, улыбнулся Ливид. Итак, Скайден, зови меня на ты и по имени. Можно Брэл, можно Дан, как больше нравится. Нам предстоит много работы, и заниматься этим делом я буду лично. С того дня многое в моей жизни изменилось. У меня появился легальный заработок, перспективы, возможность реализовать свои идеи. А ещё и неожиданно обзавёлся покровителем, который очень быстро стал другом. «Дан Ливитт был удивительным человеком, сильным магом и мудрым товарищем. Мы легко находили общий язык, во многом понимали друг друга с полуслова. Но если я просто ставил перед собой сложную задачу и упрямо отыскивал способ её решить, то Дан, помимо всего прочего, знал, как на этом всём заработать. Что особенно удивительно, учитывая его благородное происхождение и статус наследника огромного состояния». Когда однажды я спросил его, зачем ему вообще работать, он пожал плечами и ответил, что всегда мечтал о полной независимости и на самом деле гордится, что достиг всего сам, не прибегая к семейным капиталам. Почти 2 месяца практики промчались как один день. И вот уже завтра мне придётся возвращаться к учёбе. Со съемной квартиры я съехал ещё утром. Вещи перевёз в общежитие в обеденный перерыв, но даже когда рабочий день подошёл к концу, я не спешил уходить. Кабинет, который мы делили ещё с двумя парнями, давно опустел. За окном воцарилась тёмная зимняя ночь, на улицах зажглись фонари. А я всё сидел за столом, навопреки привычкам ничего не рассчитывал, просто думал, рисуя в тетради произвольные сочетания рун. Мысли мои были далеко не о работе и даже не об учёбе, не о грядущих экзаменах, к которым из-за затянувшейся практики приходилось готовиться по учебникам. Я думал о Трис, по которой умудрялся дико соскучиться. Безумно хотелось её обнять, вдохнуть аромат её волос, поцеловать и заснуть с ней, просто заснуть. Хотя, кажеся, на каком-то чудом в моей постели я бы точно не смог удержаться от такого соблазна. Всё это время я не появлялся в академии, боясь случайно столкнуться с ней. На самом деле хотел дать ей шанс на нормальную жизнь. Эрик, с которым мы, несмотря ни на что, теперь снова крепко дружили, Не скрывал от меня, что у Карамельки появился поклонник, который имеет на неё далеко идущие планы. Узнав об этом, я не смог сдержаться, взбесился так, что едва смог удержать магию. Эрикиру пришлось отвесить мне целительный подзатыльник, чтобы мозги на место встали. И "Если ты, придурок, её настолько любишь, что какого демона ты кровься разводиться?" выпалил он тогда. "А то ты не понимаешь", рявкнул я в ответ, почему-то даже не став возражать против его довода. Понимаю, ещё как понимаю. И как её брат полностью разделяю такую твою позицию. Пусть выйдет замуж за правильного парня, нарожает ему детишек и сидит дома, со злой иронией выговаривал он. А что она всю жизнь будет вздыхать по своему первому мужу это мелочи. То, что ты готов послать в Арханово пустошь собственные чувства, тоже ничего не значит. То, что вы оба мучаетесь сущие мелочи. Он шагнул ближе, зло посмотрел мне в глаза и сказал: А ты не думал, что надо дать ей право самой решить, нужен ты ей со всеми твоими сюрпризами или нет? Нет, — уверенно ответил я тогда. Пусть идет своей дорогой, а я пойду своей. В таком случае я умываю руки. С того разговора прошло много недель. С Эриком мы виделись каждые выходные, я даже познакомил его с Ливитом. Но темы Трис мы больше ни разу не касались. Увы, не думать о ней я не мог. Эта своевольная, гордая, красивая девчонка засела в моей голове как осколочный снаряд, поразила каждый нерв, каждую клеточку. На вопреки ожиданиям, чем больше проходило времени, тем сильнее я в ней нуждался. И сейчас, перед возвращением в общагу академии, осознавая, что мне придётся провести ночь в одном здании с ней, я никак не мог найти в себе силы встать и отправиться в дам. Просто сомневался, что смогу не пойти прямиком в её комнату. Скайден, ты почему до сих пор здесь?" вывел меня из задумчивости голос Брелдона. Он стоял у двери в кабинет, держа в одной руке своё тёплое пальто, а в другой коробку с большой куклой в нарядном платье, видимо, купил в подарок дочери. С малышкой Гвен, как и со всей его семьёй, я познакомился около месяца назад, когда Левид пригласил меня на ужин к себе домой. Его дочурка оказалась милой, темноволосой, кучерявой, с большими синими глазищами и дико обаятельной. Никогда не думал, что мне понравится играть с трёхлетней девочкой, но эта юная леди покорила меня с первого взгляда. «Собираюсь с мыслями, чтобы отправиться в общагу», — признался я. «А ты всё балуешь Гвинелию?» Дан вздохнул, посмотрел на коробку и улыбнулся. «Обещал ей подарок, если она будет сама убирать свои игрушки. Теперь вот приходится выполнять обещания. Знаешь...» Он присел на край соседнего стола. Когда мне говорили, что дочь будет жить из меня верёвки, я не верил. С Шэри у нас совсем другие отношения. Я для него папа, авторитет, глава семьи, а Гвен даже поругать не могу. Вижу в её глазках слёзы и становлюсь натуральной тряпкой. Хорошо, что у неё строгая мать. "У тебя замечательная семья", искренне ответил я. Он посмотрел на меня с сочувствием, будто знал, что именно творится сейчас в моей голове, а потом вдруг сказал: "А ведь этой семье могло не быть, если бы не выходка одного моего горе друга. Я бы вряд ли рискнул поставить на карту всё и просто поддаться своим чувствам. Тогда мне казалось, что я должен в первую очередь думать о чести рода, о репутации семьи, а данным по глупости слова. Но сейчас оглядываясь назад, даже представлять не хочу, что всё могло бы сложиться иначе". Твоя жена не аристократка? спросил с удивлением. Нет, я должен был жениться на другой, с семьёй, которой у моей был заключён договор. Отец тогда блиатировался в президенты и настаивал на моём браке с дочерью его соратника. Но слава всевидящему, я вовремя понял, что именно могу потерять. Хотя скандал получился знатный. Меня даже из рода почти исключили. Он весело улыбнулся, хотя говорил далеко не о забавных вещах. "Ях знал бы ты, как меня ломало, когда я думал, что мне придётся отказаться от моей Миры", признался Дан. "Да я тогда сделал невозможное. Придумал портальную станцию, запатентовал изобретение и выгодно продал первые разработки. Только это позволило мне быстро заработать крупную сумму, чтобы откупиться от договора с родителями бывшей невесты". Я грустно улыбнулся и отвёл взгляд. "А сейчас я вижу, что тебя ломает едва ли не сильнее", вдруг сказал этот не в меру проницательный тип. Ты же из девушки такой, да? Да, мне стал от 30. Но в моём случае всё заранее обречено на провал. Она тебя не любит? С сочувствием в голосе спросил Брелдон. Он повесил пальто на вешалку, положил куклу на стол, а сам уселся в кресло. "Не знаю", не спрашивал. "Дело не в любви. Просто она аристократка из очень богатой семьи, а я А ты неприлично разбогатеешь в самое ближайшее время". Закончил, вместо меня Ливит. Здесь ты зарабатываешь достойно, а скоро, поверь мне, на твой счёт начнут поступать огромные суммы. Наш общий проект уже заинтересовал нужные структуры, а экспериментальные образцы раскупили всего за час. Так что вопрос денег можешь считать закрытым. Это ещё не всё, вздохнул я. Сам не знаю, почему решил разоткровеничиться с даном, но сейчас мне просто хотелось поговорить хоть с кем-то. Наверное, стоило бы связаться с Эриком, но он сам сказал, что в наши отношения с его сестрой лесть не станет. Есть ещё какие-то надуманные препятствия? спросил Брэлдон с довольной ухмылкой. Уверен, он был готов разбить любые мои доводы. Наверное, поэтому мне в голову и пришла дурацкая мысль. Есть, но о них я расскажу только после клятвы, кивнул я. Данн не удивился, просто кивнул и произнёс нужную формулировку, закрепив туруной. а когда магия приняла его слова, посмотрел на меня и уже серьёзным видом попросил. «Ну, давай, признавайся в своих преступлениях». «Да дело не в преступлениях. И я-то, по сути, ничего плохого не сделал, просто родился не в той семье. Или наоборот, в той. Тут уж не разберёшь. В общем, я не могу рисковать будущим Трис. Моего отца убили, вероятнее всего, за его происхождение. Мы с матерью чудом спаслись, но теперь Данн». Я боюсь, что и мою супругу будет ждать та же участь. Я не хочу ей и нашим возможным детям такого будущего. И кем был твой отец? Бастианом Гленвайдером. Брелдон уже открыл рот, чтобы ответить, но тут же его захлопнул. И молчал довольно долго, смотрел то на меня, то на дверь, то на куклу в коробке, и больше не улыбался. На самом деле, я рассказал ему всё это не столько из-за порыва, просто Левит на самом деле мне очень помог. Я безмерно его уважал. И мне бы не хотелось, чтобы он пострадал из-за нашего сотрудничества. У него же семья. И я готов разорвать соглашение и больше никогда не появляться в «Левик Роллс», — начал я, опустив голову, без претензий. Понимаю, что сотрудничество со мной в случае чего... «Ничего ты не понимаешь». сухо сказал Дан, одарив меня строгим взглядом. «И не смей думать, что я откажусь от наших договорённостей. И уж тем более это никак не повлияет на нашу дружбу. Ну а теперь я хотя бы понимаю, почему ты такой. И откуда у тебя такой сильный дар? Мы продолжим сотрудничать. Более того...» «Что?» Левит поднялся, прошёл по кабинету, поправил шторы на окне и, обернувшись ко мне, выпалил. «Ты всю жизнь прятаться собираешься?» В его голосе звучала насмешка пополам с упрёком. Вот такой реакции я точно ожидать не мог. А разве у меня есть выбор? ответил, не сдержав эмоций. Я пожизненно связан с этой проклятой землёй. Мне было 15, когда собственная магия начала меня убивать, просто выходя из-под контроля. Врачи не понимали, что со мной происходит. Тогда мама и рассказала, что проблема может быть в том, что я слишком далеко от своей страны. Мы жили в Корфите, а стоило приехать в республику, и самочувствие чудесным образом улучшилось. Я даже сбежать отсюда никуда не могу. Значит, нужно вернуться официально, уверенно проговорил Дан. Красивый с фанфарами. Сейчас, когда магия возвраждается, народ примет последнего Гленвайдера как реинкарнацию Всевидящего. Ты шутишь? воскликнул я, подскочив на ноги. Я же не смогу ни на что повлиять. Понятия не имею, где проклятый источник и как вернуть магию этой стране. Был слишком мал, когда отца убили. От тебя и не требуется ничего знать. Пусть учёные умы думают, как использовать твоё появление во благо. «Ага, а если они решат принести меня в жертву?» Бросил со скепсисом. «Потому и нужны фанфары и широкое обозрение, публичность, лучше со скандалом, чтобы обхватить наибольшую аудиторию». «Ты говоришь об этом, как о рекламной кампании», вздохнул я, уже успев пожалеть о своей откровенности. «Эта рекламная кампания выведет тебя из тени не как врага республики, а как новую надежду». Не думай, что жизнь твоя останется спокойной и размеренной, но прятаться точно не придётся, разве что от журналистов. Он смотрел мне в глаза, ожидая реакции, и чем дольше я думал о его безумной идее, тем сильнее хотелось на неё согласиться. Мне нужно осмыслить всё это, ответил, сунув тетрадь с расчётами в рюкзак. Снял куртку с крючка и обмотал вокруг шеи тёплый шарф. Переварить, взвесить все за и против. Понимаю. кивнул Дан, тоже одеваясь. «Думай. Но не забывай, что ты далеко не простой парень, а твои разработки уже сейчас нашли применение в жизни, и они чрезвычайно полезны. К тому же, если рискнешь и выйдешь из тени, то станешь для своей аристократки завидной партией. Ты же по происхождению выше всех нас вместе взятых. И еще позволь мне рассказать о тебе одному моему другу. Я стребую с него клятву, и никуда информация не уйдет. Он тоже техномаг, но решил найти себя на поприще рекламы и пропаганды». Если кто и сможет воплотить в жизнь эту затею в лучшем виде, то только он. Раскопает всё, что сможет, о твоих предках, их тайнах и имуществе. У него целый штат зубастых юристов. Что-то мне подсказывает, у тебя есть наследство, и немалое. Всё это никак не желало укладываться в голове. К счастью на сей раз Брэлдон не требовал от меня сию минутного решения и давал возможность подумать. А я всё же рискнул и позволил ему рассказать обо мне этому своему другу. Когда вышел из здания Ливи Кроллс на освещённую фонарями холодную улицу, посмотрел на тёмное небо, расправив плечи, улыбнулся. Нет, я пока не принял окончательное решение, но от одной мысли, что смогу быть с Трис, в душе становилось тепло. Ради себя я не стал бы рисковать. Меня, в общем-то, устраивала и такая тихая жизнь, но ради неё, ради того, чтобы иметь право открыто назвать её своей и не бояться за её безопасность, я готов пойти на многое. Спасибо, Брэлдоно, что помог мне это осознать.